Глава 10. Маша. Я ушла. Громко прокричала Мила из прихожей. Тут же хлопнула входная дверь, а я осталась дома, вдвоем с Агатой. Одной рукой пыталась приготовить завтрак, другой удержать племянницу, которая так и норовила схватить со стола крышку от кастрюли или сверзиться на пол с моих рук. Выдохнула, выключила газ на плите и села на табуретку, позволяя племяннице получить, наконец, желаемое. Агата довольно огукнула, схватила крышку и ожидаемо потащила ее в рот. Недовольно сморщилась, отбросила в сторону и захныкала. Давай-ка ты поиграешь со своими игрушками, вздохнула я. Поднялась, отнесла малышку к манежу и опустила внутрь. Обернулась, заметив на подлокотнике дивана свой мобильный и сглотнула. Не знаю, как эти тёмные силы заставили меня ночью ответить Марату, но я ответила, а потом снова и снова отвечала на его сообщения. Ничего значищее, бессмысленное, весёлое, улыбалась, игнорируя головную боль, и снова писала что-то в ответ, пока не начала засыпать. И он снова написал: "Спокойной ночи, принцесса". А я снова улыбнулась, даже против воли. Взяла телефон в руки, словно что-то почувствовала, и он тут же отозвался уведомлением о новом сообщении. Доброе утро, принцесса. Выспалась? Я закусила губу, покосилась на Агату, которая перебирала свои игрушки и нахмурилась. Что я делаю? Зачем отвечаю? Это же Марат. Марат Османов, друг Тимура Гафарова и тот, кого я так не хотела видеть рядом со своей сестрой, которая, возможно, влюблена в него. Настолько не хотела, что рискнула тогда пойти в автомастерскую, где он работал. Я зажмурилась и выдохнула, обхватила голову руками и постаралась дышать, игнорируя противную липкую тошноту, которая накатывала волнами. Когда комната перестала плыть перед глазами, я отбросила мобильный в сторону, решив не отвечать. Так лучше, безопаснее. Мне это сейчас не нужно. Прошла в кухню, сняла с комфорки кастрюлю с готовым супом отставила в сторону и решила выпить чаю. Пока чайник закипал, вернулась к Агате, которая увлечённо жевала грузонок. Улыбнулась, глядя на племянницу, и села рядом с ней на пол, поглаживая малышку по животу. Как открылась дверь, я не слышала, вздрогнула, когда на пороге появился Вадим, собранный и решительный. Как дела? спросил он, проходя в кухню. Ты почему не на работе? Есть дело. Сообщил он, возвращаясь. Вадим сел напротив, достал из кармана обычный лист бумаги и протянул мне. Завтра ты идёшь в больницу к неврологу. Я договорился, тебя примут. Сделаешь снимок и всё, что требуется. С кем договорился? Округлила я глаза. Тёща нашего сварщика работает медсестрой в больнице. Пояснил Вадим. Я хочу быть уверен, что с тобой всё в порядке. Это дорого? замялась я. Не думай об этом. Просто сходи и проверься. Вадим. Разговор окончен. Отрезал Вадим, поднимаясь. Я опустила голову, комкая в ладонях лист бумаги с адресом и фамилией доктора. Спасибо, крикнула я в спину зятю. Вадим уже гремел кастрюлей в кухне. Ни чужие. Коротко обрубил он, а я снова посмотрела на Агатку и не смогла сдержать улыбку. Эта девочка — единственный лучик света в нашей семье. Малышка уронила грызунок и захныкала. Подняла, вернула мгновенно успокоившуюся Агате, когда меня снова позвал Вадим. «Ты ела?» «Нет, только приготовила. Ты на работу еще вернешься сегодня?» «Нет, покорми Агату, пойдем с ней гулять». Я приготовила смесь и пока Вадим ел и умывался, покормила малышку. Переодела, собрала в сумку запасные памперсы и воду и вручила её отцу. Но Вадим ушёл на прогулку, а я осталась наедине со своими мыслями и без конца косилась на телефон. В груди заныло, а нехорошие предчувствия съедали изнутри. Аппетита не было, но я заставила себя поесть. А потом и поспать немного. Сон в моей жизни теперь был непозволительной роскошью. Проснулась от того, что вернулась Милана. Она на цыпочках прошла в свою комнату, переоделась и попыталась так же тихо уйти. «Ты куда?» Сонно, хлопая глазами, спросила я. «На работу, сегодня меня не жди. Я у Эрики останусь». «У Эрики?» — хмыкнула я. «Маш, я взрослая, со мной все будет хорошо. И да, у Эрики, учебники на завтра я захватила». Сестра подошла ко мне, чмокнула в макушку и убежала снова оставляя меня в компании нехороших предчувствий. Глянув на часы, я засобиралась на работу. Схватила свой мобильный, взглянула на экран и поймала себя на том, что в груди укололо разочарованием. Было несколько сообщений от постоянных клиенток, Вадим прислал фото с прогулки, а вот Марат молчал. Я даже головой тряхнула, чтобы избавить себя от непрошенных, неправильных мыслей. Собиралась на автомате с недаемой тревогой. Непонятной, грызущей. Работала, слушала рассказы клиенток и никак не могла избавиться от плохих предчувствий. Словно знала, что скоро начнутся проблемы. И они не заставили себя долго ждать. Ожидая последнюю в тот день клиентку, я убирала свой рабочий стол и готовила инструменты. Когда зазвонил мой мобильный, я вздрогнула, сердце пустилось в голоб, Но звонила Кира, моя подруга. Привет. Держись рукой за грудь, где колотилось сердце, ответила я. Маш, тут к нам в бар вроде Таня твоя пришла, неуверенно пробормотала подруга. Мы познакомились в самый первый день нашего переезда в новый район и как-то сразу подружились. Кира работала барменом в баре за 3 квартал от дома. Таню она никогда не встречала, но видела наши совместные фото и историю нашей семьи хорошо знала. Я тебе сейчас фото вышлю. Пообещала Кира и отключилась. Телефон снова ожил, и я посмотрела на экран и сильно сжала зубы. На фото Таня улыбалась, сидя в компании Никиты, рука которого лежала на ее коленке. Я рваными движениями сняла с себя фартук и вылетела из кабинета. — У меня ЧП! — бросила администратору. — Отмени последнюю запись через полчаса! — Что случилось, Агата? Нет, махнула я рукой, быстро натягивая куртку. На ходу застёгивала замок и пыталась перекинуть сумочку через плечо. Ничего не видя вокруг, дошла до бара. Колокольчик звякнул над головой, а я оказалась в тёплом прокуренном помещении. Таня в компании Никиты и ещё одного парня, которого я не знала, сидела за крайним столиком. Всё такая же красивая, забавная, но её образ жизни никак не сказывался на внешности. Таня даже в самых диких загулах умудрялась выглядеть сокрушительно. Возможно, сказалась генетика, наша мама даже в пятьдесят выглядела так, что мужчины шеи сворачивали. Я кивнула Кире и решительно пошла в сторону сестры. Она меня заметила, свела брови на переносице и напряглась, прячась за плечо Никиты. «Привет!» — вставая у стола, рявкнула я. «Как дела?» «Что ты здесь делаешь?» — недовольно поинтересовалась у меня Таня. Пришла спросить, ты ничего не хочешь знать о дочери? Ей полгода. Знаешь, у нее начали резаться зубки. «С ней ты, значит, все хорошо». Смолятуй мне бокалом вина, охмулённая, Таня. Ты я не могла найти слов. Совсем охренела. Тихо, Маша. Поднялся Никита. Он закрыл от меня своим телом Таню и сделал шаг в мою сторону. Я отшатнулась, глядя на него снизу вверх и боковым зрением успела заметить, что их спутник тоже встал на ноги. Ты не шудыхает. Продолжал Никита. Ну ты либо садись с нами, либо вали отсюда. Не мешай людям наслаждаться жизнью. Я не с тобой разговариваю. Вали отсюда, быстро пошло. Никита схватил меня за плечи, намереваясь выпроводить из бара. Я задёргалась в его руках, пытаясь освободиться. Тогда Ник сильно толкнул меня настолько, что я делал 3 шага назад, стараясь уцепиться за воздух. И в тот момент на нас налетел ураган. Никиту унесло на сиденье, второй парень грязно ругался, вытирая рукой разбитую губу, а Марат схватил Никиту за грудки и, навалившись сверху, снова ударил кулаком в лицо. "Марат!" заорала я, видя, что он снова занёс руку для удара. Не смей к ней прикасаться, придурок, никогда, прорычал Марат в лицо Никите. Таня вжалась в спинку дивана, подобрав под себя ноги и со священным ужасом смотрела на Марата. Он же, держал Никиту, и выглядел пугающе. Марат обернулся через плечо с совершенно диким взглядом, смотря на друга Никиты и предупредил: "Только дёрнись, челюсть вынесу". В тот момент он выглядел по-настоящему пугающе. В его глазах бышевала ненависть, и темнота, какое-то адское безумие. У меня ослабли колени, ноги подкосились. Марат, робко позвала я. Он дёрнулся, отпустил Никиту и выпрямился, а я, испугавшись, что он продолжит избивать Никиту, хоть тот и заслужил, попыталась его остановить. Не знаю, что на меня нашло, но я обхватила Марата за талию, удерживая на месте. Нас обоих колотило только меня от страха и его от гнева. Таня косилась на меня с салфеткой, пытаясь вытереть кровь из разбитого носа Никиты. "Уходи", потребовала она у меня. Народ в баре оживился, а я испугалась, что кто-то может вызвать полицию, и тогда у Марата будут проблемы. «Таня», — позвала я, цепляясь за последнюю ниточку надежды. «Уходи», — повторила сестра, вновь сосредоточиваясь на ранах своего спутника. Марат тяжело дышал и нервно сжимал и разжимал кулаки. В очередной раз, справляясь с разочарованием, я машинально схватила Марата за руку и повела к выходу. И он пошел, сильнее сжав мою ладонь, молча последовал за мной. Только дышал тяжело и со свистом. Мы вышли на улицу, и я тут же отпустила его руку, вдыхая холодный воздух. Дрожь не проходила. Марат вновь стоял за моей спиной и не двигался. «Что ты здесь делаешь?» Не выдержал я. «Зачем в драку полез?» «В машину», — коротко приказал он.